Вслед беглецу загремели револьверные выстрелы. В одном из окон коридора появился Рультабиль, заметил его, Бернье, увидел, что у него с собой ружье и приказал стрелять. Но Бернье и выстрелил из ружья, которое было у него на готове. Он был убежден, что попал в беглеца и даже убил его, и считал так до тех пор, пока Рультабиль, обнажив грудь покойника, не сказал, что того убили ударом ножа. Он, Бернье, ничего не понимает. Это какое-то наваждение ведь если убитый не беглец, в которого они стреляли,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 А Руль мыслями, видимо, был далеко и никакого участия в нашем разговоре не принимал. Следователь и письмоводитель расположились в маленькой зеленой гостиной, в которой нас принимал Роберт Дарзак, когда мы впервые попали в Гландье. Туда только что зашел вызванный следователем папа Жак, а господин Дарзак находился наверху, в спальне мадемуазель Стенджерсон вместе с ее отцом и врачами. Итак, Фредерик Ларсан и служащий железной дороги вошли в вестибюль. Мы с Рультабилем сразу же узнали этого мужчину с белокурой бородкой. Ба! Да это служащий из Эпинесюр Орш!» — воскликнул я и взглянул на Ларсана. Тот с улыбкой ответил: Верно, вы правы. Это он. После этого Фред приказал дежурившему у дверей жандарму доложить о нем следователю. Папа шажак сразу же вышел, и Ларсан со спутником проследовали в гостиную. Прошло, быть может, минут десять.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 К тому же к арестованному уже подошел жандарм. И в этот миг раздался отчаянный крик. «Робер! Робер!» Мы узнали голос мадемуазель Стенджерсон. Ее жалобный крик заставил содрогнуться каждого из нас. Даже Ларсан побледнял. Робер Дарзак уже спешил на призыв. Следователь, жандарм, Ларсан бросились за ним. Мы с рультабилем остались на пороге. Произошла душераздирающая сцена.